Глава двенадцатая. «Из какого бока ты, юлечки родственница?» — спросила баба Катя, подавая мне высокий фарфоровый бокал тёмно-синего цвета. Вроде родни у них не было. Марина неправильно меня поняла. Я всего лишь хотела спросить про квартиру, будут её продавать или нет. Если выставят на торги, кто этим займётся? «Ах ты, Господи!» — явно расстроилась бабуся. А я уж обрадовалась, что сброшу ответственность с плеч. Юля-то одинокая. Вот и встал вопрос, кто её хоронить будет. Ну, я и затеяла сбор средств, поскольку старшая по подъезду. С несвойственной пожилым и уж тем более точным людям резвостью баба Катя метнулась к буфету и вытащила из ящика железную коробку из-под печенья. «Во!» — сказала она, выдружая на нос очки. «Тут полная бухгалтерия». Дебет с кредитом до копеечки. Первая квартира. У Саповы. Сто рублей отслюнили. «Немного», — констатировала я. «А где верки больше взять?» — протянула баба Катя. «Петька пьёт, детей двое». Вот Ракитова из восьмой пожадилась, тысячу отсыпала. У неё мужик-бизнесмен, ларёк на остановке держит. Могла и сотни долларчиков бросить. «Ах, люди, злопамятные есть». И глупые, как Марина. «Говоришь, квартиру купить собираешься?» Я закивала. «Понимаете, я работаю в риэлторском агентстве за процент. Вот и приходится крутиться». Узнала, что в доме жилплощадь, освободилась, и прибежала выяснить, не хотят ли родственники её на сторону пустить. А девушка во дворе не разобралась. Тут мой фонтан вранья иссяк. Не слишком удачную версию я придумала для оправдания собственного любопытства. Сейчас баба Катя справедливо спросит. «Зачем же так торопишься? После смерти хозяйки должно пройти полгода. Только тогда жилплощадь может перейти к наследникам». Но старуха не заметила нестыковки. «Ясное дело. Если кушать захочешь, запрыгаешь. Знаю я, как бывает. В нашем подъезде в 14-й квартире комната освободилась. Ермаковы померли, одинокая пара без детей». Ну и заняли её Фессуновы. Уж как они радовались. До небес скакали, что сумели комнату получить. В наши-то времена у государства ничего не выпросить, а им повезло. Поселились и зажили, а через два года с зоны родной брат Ермакова явился. О нём все забыли, думали, что умер, а он приехал, суд затеял. Теперь у Новых не жизнь, а слёзы. Вон вчера, когда деньги собирала, я с Надькой говорила, Стоит в соплях, стонет. «Ой, баба Катя! Из нас опять хотят коммуналку сделать. Маленькую спальню уголовнику отдать собираются». Чего только не случается. Хорошо, идём дальше по списку. Третья дверь на лестнице — Макаровы. Ну, к ним я даже не пошла. «Такие жадные?» — спросила я. «Говорю же, злопамятные люди бывают. Макаровы с Юлей даже не здоровались». «Почему?» Осторожилась я. Баба Катя опустила вниз уголки рта. «Сколько на свете живу, столько поражаюсь глупости человеческой». В своё время Леокадия хорошую жену Кости нагадала. Да ошиблась. Обобрала их невестка. Зина почему-то решила, что Леокадия беду приманила и пошла ей окна бить. «Пока я плохо понимаю суть дела», — призналась я. Старушка скрестила руки на груди. «Ты в колдовство веришь?» «Нет», — улыбнулась я. «А предсказаниям астрологов?» «Не очень». «И я», — неожиданно засмеялась баба Катя. «Но иногда в газетах прогнозы на неделю читаю. Ты кто по знаку зодиака?» «Близнец». «О, и я тоже». Обрадовалась старуха, потом протянула руку, взяла с подоконника газету, выдрузила на большие очки и с чувством прочитала. «Неделя пройдёт спокойно. Во вторник узнаете о большой неприятности. В среду захотите помочь близкому человеку. Наш совет — не ввязывайтесь в события, будет только хуже. В пятницу вас ждут большие денежные потери. В воскресенье ваша любовь преподнесёт сюрприз». «Ну и как тебе это?» «Как ни странно, кое в чём совпадает», — сказала я. В особенности радует предстоящая трата денег. Пятница ещё не наступила, но она непременно придёт, и, прощайте, рублики, закон Мёрфи. Что? — не поняла баба Катя. Если неприятность должна произойти, это непременно случится. Если неприятности не ждёшь, она тоже непременно произойдёт, — пояснила я. Так ведь сколько на свете народа в июне родилось? И что, у всех одинаково будет? — фыркнула старушка. Нельзя людей как консервы оценивать по дате выпуска. Глупости это. Лишь бы деньги выманить. Леокадия была астрологом. Я попыталась вернуть пенсионерку в русло беседы. «Ну, типа того», — кивнула баба Катя. «И очень среди своих известной. Похоже, она в самом деле чего-то умела. К ней люди толпами ходили. Вот и Зинка попёрлась. Потом во дворе орала. Думала, она мне поможет» а мерзавка соврала про невестку. Наши тогда её утешать стали. Дескать, наплюй. Будет у Костика другая жена, не змея, нормальная женщина. Куда там? Зина решила, что Леокадия накаркала. Я вот, например, сразу поняла. Ошиблась колдунья. Вот пообещая на дрянь девку в жёны парню, тут всё точно было бы. Если чего плохое пророчат, от чего-то кажется, оно и правда. Я отвернулась к окну. «Почему человек устроен таким образом? Обязательно верит в неприятности, которые по большей части сам себе и предсказывает. Не зови беду, и она не явится». «В общем, вышло по-иному, чем Леокадияна обещала», — вздыхала рассказчица. «Год прошёл, и невестка свекровь обокрала». Я ещё раз удивилась человеческой глупости. Хорошо предсказание исполнилось через год. Когда-то судьба столкнула меня с одним типом, который зарабатывал на хлеб гаданием. Причём дело он имел только с беременными. Сообщал им пол будущего ребёнка. Аппарат УЗИ появился относительно недавно. И, между прочим, кое-кто и в наши дни не хочет идти на исследование. Боится, что оно отразится на здоровье будущего малыша. Так вот, тот предсказатель сообщал будущей мамаши с самой серьёзной миной — родиться мальчик. Сами понимаете, особого выбора у него не было. — поэтому очень часто мужик попадал в цель. Но если к нему являлись через некоторое время обозлённые родители и начинали орать «Обманщик! Шарлатан! Мы купили всё голубое, а на свет появилась девчонка! Отдавай назад деньги за свои лживые предсказания!» Колдун моментально раскрывал амбарную книгу и весело отвечал «Ребята, вы ошиблись. У меня как в аптеке. Глядите, напротив вашей фамилии написано». «Женский пол. Вы сами перепутали». Догадались, как действовал хитрец? Он озвучивал будущим родителям один пол ребёнка, а в Гроссбухе фиксировал другой. Простой до гениальности трюк позволял мужику иметь ежедневно хлеб с маслом и икрой. Но мошенник никогда не делал глобальных предсказаний. Он занимался мелким обманом. «Вот четырнадцатая квартира, молодцы!» — тараторила между тем баба Катя. Десять тысяч рублей не пожалели. Хотя, небось, Полинка — это от радости. Я снова подняла ушки на макушке. Юля конфликтовала с этой женщиной? Нет, нет, — замахала руками баба Катя. Они дружили. Но в последнее время Сашка, муж Полины, частенько забегал к Юле. Жена на работе сутками сидит, а он у соседки чаи гоняет. Красиво. Нехорошие мысли приходят в голову, — согласилась я. «Отсюда и десять тысяч!» — закивала баба Катя. «Большая сумма для медсестры!» «Небось, полька в сердцах Юли смерти пожелала, а теперь совесть угрызётся!» «Похоже, Юля со всеми в доме переругалась!» — провокационно заявила я. «Да нет!» — возразила старушка. «Зинка к ней, по большому счёту, претензий не имела, просто денег на похороны пожалела. Вот про Леокадио и вспомнила, а с Полиной они дружили». Это уж мои предположения. Но с чего бы девки такие деньжищи отваливать? Не иначе считает себя виноватой. Я просидела у бабы Кати ещё час, но больше ничего интересного не узнала. В третьей квартире никого не оказалось, в четырнадцатой тоже. Я постояла пару минут у запертой двери и вышла во двор. Женщин с колясками поубавилось, но Марина продолжала сидеть на скамейке. «Ну чего?» «Вернут нам бабло!» — оживилась она, увидав меня. «Скорее всего, нет. Я не имею никакого отношения к семейству Юлии. Кстати, вы не в курсе, где работает Полина?» — спросила я. «Жукова?» — удивилась беременная. «Из четырнадцатой квартиры», — уточнила я. Марина ткнула спицей в сторону проспекта. «Видите дом? Здоровущий, с колоннами. Там больница». «Хорошо, Полина устроилась». Пешком на службу бегает. А в каком она отделении? Беременная отложила вязание. Хрен её знает. Мне это не интересно. В каждой клинике непременно отыщется окно с табличкой «Справочная». Я оперлась на небольшой прилавок, сунула голову в отверстие и увидела молодого парня, читавшего толстую книгу. «Здрасте», — тихонько сказала я. Юноша моментально отложил том что хотите?» «Я ищу медсестру Полину Жукову. Не скажете, где её найти?» «Третья терапия», ответил молодой человек и закашлялся. Обрадованная неожиданной удачей, я пошла к лифту и увидела грозное объявление «Кабина только для лежачих». Тут же прибыл подъёмник, и люди стали набиваться в него, не обращая никакого внимания на табличку. Меня сначала втиснули в железный пенал, потом выпихнули из него. Народу в больнице было как на вокзале. Охрана не наблюдалась, никто не надевал бахилы. В клинике у Оксаны совсем другие порядки. Там вас не пустят дальше лестницы без халата и пластиковых чехлов на туфлях. Здесь же я прямо в уличной обуви попала в отделение и пошла по протертому линолеуму, стараясь глубоко не вдыхать смесь из ароматов хлорки и лекарств. В конце концов узкий коридор превратился в некое подобие холла с продавленными диванами и буйно цветущими растениями. Справа высилась стойка, а за ней сидела девушка, сосредоточенно листавшая яркий журнал. Я подошла вплотную и кашлянула. Девица не отреагировала. «Здрасте», — робко сказала я. «Сейчас обед», — не поднимая головы, сообщила медсестра. «Через пять минут тихий час посещение с семнадцати». «Мне нужна Полина Жукова. Где её найти?» «Слушаю вас», — сказала девушка и подняла голову. Я ахнула. Сразу стало понятно, отчего парень из справочной моментально назвал отделение, где работает медсестра. Полина оказалась редкостной красавицей. Подобные лица снимают для гламурных изданий, и никак не ожидаешь увидеть в затрапезной муниципальной клинике ангела с точёным носиком, безупречной кожей, бездонными карими глазами и пухлыми чувственными губами. «Жукова перед вами», — без всякого раздражения повторила девушка. Очевидно, она давно привыкла к производимому ею впечатлению. «Вы Полина?» — глупо спросила я. «Да», — спокойно подтвердила девушка. «В чём дело?» «Я по поводу Юлии Маргаловой». Медсестра закрыла журнал. «Слушаю». «Мы можем поговорить в тихом месте?» Полина молча ткнула пальцем в селектор. «Чего?» — хрюкнула из пластиковой коробочки. «Подмени меня, я покурить пойду», — попросила девушка. Встала и направилась в сторону лестницы. Я двинулась за ней, испытывая настоящий комплекс неполноценности. Встречаются же такие красавицы, глаз не отвести. Обычно Господь награждает нас чем-то одним — красивыми волосами, фигурой или одаривает, как меня, исключительным умом и сообразительностью. А Полина получила всё сразу, в комплекте. Да у неё талия, как у Гурченко, а бюст, словно у помыла Андерсон. И я сомневаюсь, что он силиконовый. У простой медсестры не хватит денег на имплантаты. Устроившись у подоконника, на котором стояла банка из подрастворимого кофе, набитая окурками, Полина равнодушно спросила. «Так зачем я вам понадобилась?» «Говорят, вы дружили с Юлией», — начала я. «С кем?» — не меняя выражение лица, перебила меня Полина. «С Моргаловой Юлией, вашей соседкой», — слегка растерялась я. Жукова вынула из кармана халата пачку очень дорогих сигарет. «Кто говорит?» «О чем?» — совсем потерялась я. «О нашей дружбе». «Ну, люди. Вы верите сплетням?» — подняла одну бровь Полина. «Баба Катя сообщила, что все в подъезде пожертвовали на похороны Юлии Копейки, а вы дали десять тысяч». «И что?» — вместе с дымом выдохнула девушка. «Сумма очень большая». «И что?» — повторила Полина. «Она свидетельствует о ваших особых отношениях». Жукова выпустила новую струю дыма и спокойно поинтересовалась. «Это противозаконно? Дать деньги на погребение одинокого человека?» «Нет, конечно. Тогда в чём дело? Вы кто?» Красота девушки, подчёркнутая умело сделанным макияжем, и её удивительное умение владеть собой внезапно начали меня раздражать. «Я из милиции», — вырвалось у меня. «Занимаюсь делом Моргаловой». «Ваши документы». Я вздрогнула. «Люди в таких случаях, как правило, верят на слово». Сколько я не прикидывалась сотрудницей правоохранительных органов, у меня ни разу не потребовали удостоверения. Ну, с явной издевкой поторопила Полина. Где корочки? Дома забыла. Собрала я. Жукова улыбнулась и стала еще очаровательней. Туфли из последней коллекции Марка Полмакса, дорогая сумочка, джинсы и футболка от Гроцци. Маловероятно, что в ментовке столько платят. Тамошние сотрудницы на одни ваши баретки надо год пахать. Примечание. Грочи. Название придумано автором. Конец примечания. Потрясающе! — воскликнула я. Угадали всё? С таким талантом вам следует работать в модном журнале. Какие мои годы? — прожурчала Полина. Ещё успею. А пока мне и в больнице хорошо. Так вы кто? Корреспондент из жизни. Потупила я взор покажите удостоверение я его никогда с собой не ношу пару раз теряла теперь храню дома и почему я должна вам верить я вынула мобильный телефон сами наберите номер справочной спросите как позвонить в жизнь и позовите артура пищекова у меня есть его сотовый номер но вы же хотите быть уверенной что общаетесь именно с представителем данного издания идет кивнула полина «Когда Пищиков возьмёт трубку, верните мне аппарат. Я переключу его на громкую связь, и вы услышите наш разговор в деталях». «Хорошо», — согласилась красотка и начала нажимать на кнопки. Через пару минут раздалось нервное. «Алло, алло!» «Здравствуй, Артур», — быстро сказала я. «Узнал меня?» «Здравствуй, Дарья», — ответил Пищиков. Я расслабилась. «У нас с Пищиковым есть договорённость». «Если говорю в трубку «Здравствуй, Артур», а не обычное «Привет, Писака», значит, рядом находится посторонний человек, и мне нужна помощь. Приятель должен ответить в том же духе. «Здравствуй, Дарья». Это сигнал, говорящий о его готовности к сотрудничеству. «Я нахожусь в клинике, собираю материал по Маргаловой, сегодня сдам статью». «Следовало заняться этим раньше», — заявил Артур. «Она только вчера умерла». «Хороший репортер заранее предвидит бомбу», — подхватил Артур. Мысленно похвалив Пищикова за артистизм и догадливость, я сказала. «У меня возникла проблема. Надеюсь, серьёзная, раз ты отвлекла главного редактора». Артурчик не упустил возможности назначить себя на должность начальника. «Ты можешь сейчас подтвердить, что я являюсь корреспондентом жизни? Тебя в ментовку загребли? Куда приехать?» Нет. Надо просто вслух сказать. «Без проблем», — развеселился Артур. «Люди! Ау! Слушайте все! Эта женщина пишет для жизни отвратительные статьи. Сам не понимаю, почему еще не выгнал ее вон. На работу опаздывает, тексты плохие. Запятые расставлены по-идиотски, правим опусы до скрючивания наших редакторских пальцев». «Спасибо», — перебила я раздухарившегося Артурчика. «Думаю, этого хватит». «Проверь, как следуют факты», — не успокаивался Пищиков. «Сама знаешь, жизнь никогда не выпускает уток». Я сунула телефон в карман и посмотрела на Жукову.